Глава четвертая. Однообразно потянулась жизнь Маши. Целые дни должна была она просиживать за скучной, утомительной работой, под постоянным страхом браней или наказаний. По воскресеньям она могла читать недолго, урывками, беспрестанно слыша насмешки или недобрения за свое глупое занятие. Она работала усердно и прилежно, чтобы угодить матери, но шитье не доставляла ей ни малейшего удовольствия и удивляла даже, когда Анюта выпрашивала у Ирины Матвеевны позволение нашивать на платье какую-нибудь нравившуюся ей отделку и восхищалась своим произведением, или когда Груша глубокомысленно раздумывала, какого фасона лучше шить заказанное ей платье. Чтение также было гораздо менее прежнего приятно для девочки. Часто шум кругом мешал ей вдуматься в прочитанное и вполне понять его. Иногда ей приходилось закрывать книгу на самом интересном месте и мучиться, не смея целую неделю открыть ее. Кроме того, и книги были ей уже трудно доставать. Мать не пускала ее к Светловым, приходилось ждать, чтобы Груша сходила к ним и выпросила у них чего-нибудь почитать. Груша сама безграмотная не могла выбирать для сестры книг. Аварии или их задавали, что первой попадалась им под руку, не заботясь о том, знакомое или незнакомое это для Маши. Маша не жаловалась и не роптала. Она понимала, что мать ее бедная, и не может доставлять ей средства жить так, как ей хочется. Понимала, что ей необходимо и работать, и приучаться к трудовой жизни, но ей все-таки было страшно тяжело. Она покорно исполняла все приказания Ирины Матвеевны, прилежно шила по несколько часов к ряду, не останавливаясь ни на минуту, не ворчала, как Паша, когда приходилось распарывать, шить или рассиживать за работой дольше обыкновенного. Идя с каким-нибудь поручением, не останавливалась, как Анюта, поиграть на улице и на дворе с соседскими детьми. Она была тиха, молчалива, она редко плакала, и то больше по ночам, когда все спали. Но она была постоянно грустна и задумчива, заметно худела и бледнела. «Что это с ножей Машей?» — замечала иногда груша матери. «Какая она все бледная да печальная!» Не трудно ли ей работать? полная? что за труд, успокаивала Ирина Матвеевна. Она работает не больше других, а что она девочка тихая и смертная, так и слава богу. Не всем же быть такими шальными, как Анютка. Машутка у меня очень привыкла к шитью. Уже годика через три-четыре отдам ее в тот же магазин, где ты училась, так из нее выйдет такая мастерица, что чудо. Груша смотрела на потускневшие глаза и осунувшееся личико девочки и сомнительно покачивала головой. Так прошел целый год. В одно воскресенье Ирина Матвеевна, возвратившись из церкви, поручила трем девочкам разнести работу заказчицам, а сама, против обыкновения, осталась с грушей дома. Маше пришлось протащить довольно тяжелый узел на другой конец города, и она возвращалась сильно усталая. В дверях передней ее встретила мать и сестра. Девочка сразу заметила, что случилось что-то особенное. Обе они были одеты по-праздничному, несмотря на заплаканные глаза. Ирина Матвеевна имела вид торжествующий. Лицо груши, покрытое ярким румянцем, Сияло счастье. «Иди скорее, Маршута!» Обратилась к девочке мать. «Поздравь, груженьку. «Бог послал ей счастье!» «Она выходит замуж!» «Замуж?» переспросила Маша недоумением, глядя на сестру. Груша обняла девочку и рассказала, что сегодня приходил свататься за нее молодой хозяин соседней молочной лавки. И он, и Груша уже давно были знакомы и давно нравились друг другу. Но молодой человек не решался жениться, пока не выплатил долга сделанного и не стал вполне собственником своей лавки. «Вчера он отнес последние сто рублей», – рассказывала Груша. А сегодня и пришел свататься. Хочет свадьбу сыграть поскорее, непременно в будущем месяце. Такой добрый, дает мне денег на приданное, завтра принесет. Теперь уж я буду не на других шить, а сама на себя. Да уж, будет тебе гнуть спину над работой. Хозяйкой заживешь куптихой, радостно проговорила Ирина Матвеевна. Пожалуй, загордишься. И нас с пошуткой позабудешь. «Полноте, маменька, как вам не стыдно, обиделась Груша. Суровый, строгий порядок, господству и квартире Ирине Матвеевны был нарушен. Груша перестала ходить на работу. Она помогала матери закончить ее заказы, а Ирина Матвеевна со своими ученицами принимала деятельное участие в шитье ее приданого. Работа шла весело. Груша всех оживляла своим присутствием. При ней в мастерской слышался и смех, и песни, и разговоры. Ирина Матвеевна, радуя счастью дочери, забыла до времени свою обычную суровость, а девочки шили охотно, чтобы угодить невесте. По вечерам приходил Павел Васильевич. Жених Приносил подарки, гостинцы, заводил песни, игры, забавлялся шалостями Анюты, ласкал Машу, называл ее сестрицей. Все казались такими счастливыми, точно для всех должна была начаться новая жизнь. А между тем, день, назначенный для свадьбы, быстро приближался. Маша ожидала его со страхом. За ним должна была потянуться прежняя, однообразная тяжелая жизнь, нескрашиваемая для нее даже присутствием доброй, ласковой груши. Накануне свадьбы, прощаясь с сестрой на ночь, она прижалась к груди ее и горько, горько заплакала. Груша была тронута. «Не плачь, голубушка!» — утешала она девочку. «Ведь мы будем часто видеться!» Я попрошу мать отпускать тебя ко мне и сама буду к вам приходить. Павел Васильевич очень добрый. Он обещал мне помочь маменьке, устроить так, чтобы она не нуждалась. И ты им очень нравишься. Он все хочет сделать тебе какой-нибудь хороший подарок. Ты придумай, чего бы тебе хотелось. Он говорит, я за деньгами не постою. У же мелькнула в голове одна мысль. Одно желание, но она быстро отогнала их, как нелепые, и отказалась от подарка. Павел Васильевич сдержал обещание, которое дал невесте. Через неделю после свадьбы у одного из окон мастерской Ирины Матвеевны появилась большая швейная машинка очень удобного устройства. Лучше этого подарка трудно было придумать что-нибудь, для бедной швии. Шитье на машине шло чище и, главное, гораздо быстрее, чем на руках. С помощью ее Ирина Матвеевна могла брать больше прежнего заказов и успешно исполнять их не проводя целые дни за работой. Груша взялась обучать мать и учениц ее новому для них искусству. И тогда положение девочек также улучшилось. Зарабатывая больше прежнего, Ирина Матвеевна стала лучше кормить их и, кроме того, уменьшила число их рабочих часов. Вместо прежних 13-14 они просиживали за житьем 10-11 часов в день, а в остальное время могли и погулять, и поиграть. Сестру Груша беспрестанно звала к себе, как будто для того, чтобы помогать ей в ее новом хозяйстве. На самом же деле просто, чтобы дать девочке отдохнуть от работы и от строгого присмотра матери. Теперь уже голова и спина Маши не болели от долгого сидения, наклоняясь. Ей было время и подумать о чем-нибудь, кроме бесконечного ряда швов и рубцов, и порезвиться с подругами, и поболтать с сестрой, и даже почитать иногда вечером. Первое время эта перемена жизни, эта сравнительная свобода, произвели на нее хорошее действие. Она стала веселее, разговорчивее, румянец показался на ее бледных щеках, она даже несколько раз принимала участие в шумных играх Анюты. Но это продолжалось очень недолго. Скоро опять загрустила она, опять начала чуждаться подруг, машинально исполнять все, что ей приказывали, вставать утром с красными от слез глазами. «Что ты опять такая печальная, Машенька? Здорова ли ты?» Участливо спрашивала груша. «Я не печальна, я здорова», — отвечала Маша и старалась избегать сестры, чтобы избавиться от ее вопросов. Она очень любила грушу, она ценила ее заботливость и доброту, но не могла быть с ней вполне откровенной. Она знала, что не найдет у нее достаточного сочувствия. И была права. Груша, помня свое собственное детство, понимала, что тяжело проводить целые дни за работой, выносить брани, побои строгой матери, ходить без башмаков, в разорванном платье, сидеть без обеда или без ужина, и, насколько могла, спасала сестру от этих неприятностей, но никогда не приходилось ей мучиться тем, чем мучилась в это время Маша. Все детство Груши прошло среди самой ужасной бедности, подле пьяницы отца и матери, озлобленной тяжелой жизнью. Она рано привыкла мечтать об одном – как бы иметь каждый день хоть скудную пищу, да не подвергаться беспрестанным оскорблениям и насилиям. Если к этому присоединялась возможность не убиваться над работой, то жизнь оказывалась, по ее понятию, вполне счастливой. У Маши были другие стремления. Она успела заглянуть в книги, в ней проснулась любознательность, ей многое хотелось знать, намного найти ответ, и она видела, что это невозможно ни в окружающей ее обстановке, ни той жизни, какой готовила ее мать. Часто девочка не спала по целым ночам, придумывая, как бы отыскать какой-нибудь выход из своего положения, как бы найти какую-нибудь возможность учиться но все было напрасно. «Маша, а ты все еще не сказала?» «Какого хочешь подарка от мужа?» Несколько раз спрашивала Груша, чтобы развеселить девочку. «Придумай поскорее. Не хочешь ли новое розовенькое платье? Я бы вот тебе сама шила по последней моде». «Нет, Груша, благодарю тебя. Мне право, ничего не нужно», отвечала обыкновенно Маша. Но один раз, когда ей было тяжелее обыкновенного, Она решилась высказаться. — Павел Васильевич мог бы сделать для меня большую милость, — Нерешительным голосом проговорила она. — Только это слишком много, да и маменька не позволит. — Что же это такое? Говори скорее", — Говори скорей, с любопытством спросила Груша. — Мне хочется учиться в школе, — чуть слышно произнесла Маша. — В школе? Зачем же тебе это? Ведь ты умеешь... «И читать, и писать. Да разве этого довольно, Груша?» — скричала Маша. «В школе бы я бы научилась и арифметики, и географии, и всему, чему учатся другие девочки. Потом я и сама стала бы учить. Разве швеей быть лучше, чем учительницей?» «Чудная ты, права, девочка, Маша!» — недоумевала Груша. «Какую штуку выдумала? Я уж, право, не знаю, что и сказать тебе!» Уже поговорю с мужем. Маша мало рассчитывала на Павла Васильевича. Это был человек в высшей степени добродушный, но совершенно необразованный, часто высказывавший при ней такое мнение. «Книги читают люди, которым делать нечего. Нам этакими вещами заниматься не приходится». Каково же было удивление девочки, когда на следующий день она зашла к сестре, и Груша встретила ее словами. «Ну, Маша, я о твоем желании говорила мужу, и представь себе, он находит...» что это дело хорошее, он говорит, нынче во всяком звании есть люди образованные. Пусть себе получится немножко, может и пригодится. Маша бросилась на шею сестре от радости не могла сказать ни слова. Груша смотрела на нее с удивлением и тревогой, отчасти как на помешанную. Когда о желании Маши намекнули Ирине Матвеевне, она сильно рассердилась. «Это еще что за выдумки?» — закричала она на Машу. Я до седых волос дожила, книги в руках не держала. Груша вон грамоте не училась, да как хорошо устроилась. А ты чего это, ученые лезешь? Мало ты би а Машка, все в тебе дурь какая-то сидит. Уговорить тещу взялся Павел Васильевич. Много красноречия пришлось ему потратить, пока, наконец, Ирина Матвеевна согласилась. И то только под двумя условиями. Во-первых, что Маша пробудет в школе только до 14 лет, а потом, по примеру сестры, поступит в магазин. Во-вторых, что все вечера она будет проводить за шитьем, чтобы недаром хлеб есть, да от работы не отбиваться. Маша с радостью обещала все, что требовала мать. Она так волновалась во время всех этих переговоров, что не могла ни есть, ни спать. Наконец дело сладилось. Павел Васильевич... Подарил сестрице 35 рублей на покупку необходимых учебных принадлежностей. Груша отыскала по соседству недорогую школу, и Маша отправилась туда, сопровождаемая недовольными взглядами матери, насмешками Паши и Анюты.